Глава 17 К сожалению, на этот раз я не могу сказать, что лето проходило скучно и нудно. Сначала все таки начиналось. Я снова сидел в своей магической комнате, но ровно до того момента, пока на меня не было совершено покушение. Хотели убить сволочи. Правда, у убийц ничего не вышло. Охрана не дала до меня добраться. Но это был тревожный звоночек. Как выяснилось позже, не только меня наши недоброжелатели хотели спровадить на тот свет. Почти в одно и то же время попытались убить королеву и наших магов. Но пострадала только наша охрана. Само собой, отец тут же велел мне вернуться в город. Все же он и защищен лучше, и вояк тут намного больше. Вдруг ради меня в наши владения по лесам проникнет крупный отряд? Отказываться я не стал» тем более уже сам думал о том, чтобы сделать новую магическую комнату, только уже в нашей столице. В общем, сразу же вместе с магами, которые проходили у нас обучение, я направился в город Ватухат, где и занялся своими делами. Было сразу понятно, что покушение организовали не наши соседи, кишка у них танка. К этому приложил руку кто-то другой, что сейчас и пытались выяснить. Из налетчиков живыми взяли всего несколько человек, которые вообще ничего не знали. Работали через посредников, а те, кто что-то знал, приняли яд, чтобы их не схватили или пали в бою. Наши соседи вели себя на удивление скромно. По мере того, как стало увеличиваться наше войско, королеве зачистили послы, а потом стали приезжать и сами аристократы. В политику я не лез, у меня своих дел хватало. Понятно же, что эти ребята просто торгуются, и мне хочется что-то терять, а воевать с нами боязно, слишком силы не равны. Впрочем, эти дворя не пытались о чем-то договориться и между собой, но безуспешно. Совсем недавно друг к другу глотки резали, теряя своих родных и близких. После такого сходу не померишься. Кроме этого, они имели друг к другу территориальные претензии. За лето караваны судов прибывали к нам еще два раза. На этот раз я их не встречал. Больно дел у меня много, чтобы лично каждый караван встречать. Имперцы денег не жалели. Они только узнали у меня, как ставить магический щит. А теперь стали активно скупать магические посохи. Похоже, больше их ничего не интересовало. Отец долины свое слово сдержал, и наша армия росла за счет имперцев. Правда, без проблем с наемниками не обошлось. Все же нашлись такие, которые решили, что местный им не указ. Пять человек напились и решили поразвлечься с горожанками против их воли. Преступников нашли быстро. С судом затягивать не стали. Казнили как этих пятерых, так и их десятников за то, что не удержал своих подчиненных от дури. На казнь пригласили всех вновь прибывших, чтобы прониклись. Руководил казнью охранник долины Конрад. Он же получал деньги из наших рук. Вот он и вешал. Конечно, не своими руками. У него были подчиненные. Надо признать, что в произошедшем была и наша вина. Большая часть прибывших вояк бездельничала. Вот и лезла им в голову разная дурь, слишком много свободного времени. Впрочем, Конрад быстро всем нашел занятия, и теперь они с утра до вечера находились за городом, тренируясь наравне с новобранцами. И плевать всем было на то, что это бывалые вояки. Жалования они получали, а значит, требовалось его отрабатывать. «Граф Миред прислал мне письмо, в котором сообщил, что вряд ли получится что-то путное с переселенцами. Несколько семей все же решились перебраться, но большого потока ждать не следует. Нужно как-то самим восстанавливать численность. Это меня не удивило. Совсем недавно все люди из этих земель бежали как от чумы. Десятки тысяч погибли. Понятно, что страх остался». К тому же они наверняка уже устроили свой быт в империи. Зачем отправляться в неизвестность? Имперским дворянам это переселение тоже не нужно. Крестьяне самим нужны. После прибытия самого первого каравана из империи, мой отец быстро сообразил, что финансовые проблемы нам больше не грозят, несмотря на войну. Просто копить золото он не собирался, поэтому после совета со мной решил начать обустраивать наши владения, а именно заняться строительством дорог. Послал гонцов во все поселения, призывал жителей поработать на благо нашего княжества. Разумеется, не бесплатно. Вблизи крупных городов дороги были каменные, а вот дальше – просто укатанная земля. Мы решили связать между собой все крупные поселения. А то, когда начинаются дожди, то движение практически прекращается. Мало приятного в том, чтобы ехать по колено в грязи. С камнем проблем не было. На нашей территории были старые карьеры, которые можно было разрабатывать. В работе над созданием магической комнаты мне стал активно помогать злухам, а сделать я решил еще больше. Конечно, дело сложно, но и он очень опытный маг, и уже многое знал, хотя брался только за то, в чем был уверен. Правда, вскоре я сильно пожалел о том, что решил перебраться в столицу вместе со всеми пришедшими к нам магами. Дело в том, что графиня Идалина заскучала и решила начать совать свой нос куда не следует. Сначала она просто приходила и наблюдала за нашей работой. Пару раз даже хотела полистать мою магическую книгу, лежащую на столе. Разумеется, я ей этого не позволил. Она хоть и союзник, но временный. Потом эта славная девушка начала изводить нас расспросами. Это отвлекало и очень сильно. Вскоре я допустил серьезную ошибку и тут же разозлился. «Графиня!» — рявкнул яда так, что девушка от неожиданности подпрыгнула на месте, не привыкла к подобному. «Неужели тебе нечем заняться? Иди, поучи магические заклинания, посмотри, чем твои солдаты занимаются. Или ты поставила перед собой цель мешать нам? Все равно магическую комнату ты создать не сможешь». «Не смей на меня кричать, князь!» — тут же вспылила она. «Я не твоя подчиненная, поэтому думай, что и кому говоришь, и выбирай тон». «Не моя подчиненная!» — даже не стал спорить я. «Но ты здесь и не главное, так что давай за дверь и не мешайся!» Девушка гордо вскинула голову, показав этим, что никуда уходить не собирается. Пришлось мне просто вытолкнуть ее за дверь, а потом велеть охране, чтобы больше ее не пускали. Я надеялся, что девушка на меня очень обиделась и мешаться больше не будет. Но не тут-то было. Вскоре она снова вернулась, да не одна, с принцессой Альбой. Задерживать принцессу охрана не решилась, а и долина проскочила как сопровождение. Мало того, у принцессы уже имелось окружение. Они приперлись к нам всем составам. Если графиня просто задавала ненужные вопросы, то этот курятник еще и между собой тарахтел, как торговки на рынке. Мои радужные мечты о том, что данное действие им быстро наскучит, быстро развеялись. Когда принцесса потребовала у охраны, чтобы ей принесли кресло. Наверное, отвык я от большого количества людей, как и от того, что мне постоянно мешает. Я тут же начал заводиться. — Ваше Королевское Величество, разрешите задать вопрос? — обратился я к принцессе. — Дозволяю, — величественно кивнула она, а я с трудом сдержался, чтобы не поморщиться. — Вы знаете, чем мы тут занимаемся? — Создаете магическую комнату? — сообщила мне Альба. — Верно кивнул я. «Благодаря этой самой магической комнате наши шансы на победу кратно возрастут. Вы же понимаете, что в случае поражения сначала убьют всех нас, а потом доберутся и до вас королевой. Простите, но вы все нам сейчас очень мешаете. Если вам так любопытно посмотреть, оставайтесь одна, а все окружение пусть подождет за дверью. Им тут не место». «Странно. А графиня сказала, что это завораживающее зрелище». Удивленно посмотрела на Эдолину Альба. «Так и есть», — кивнул я. «Но это только для одаренных. Вы же не видите магические потоки, поэтому ничего завораживающего здесь не увидите». «На самом деле», — поддержал меня Злухам, «мы работаем с магией. Это опасно. К тому же мы некроманты, что тоже добавляет риск. Вам тут не место». «Ну, раз такое дело, не станем вам мешать», — вздохнула принцесса. «Ну надо же, ей тоже стало скучно, монарша особо млять. Ходит, мается от безделия». «И правильно!» — горячо одобрил ее слова злухам. «Скучно тут у вас», — пожаловалась принцесса. «Надо маму уговорить, чтобы устроила бал, иначе умру со скуки». «Маму она собралась уговаривать», — ухмыльнулся я, когда принцесса вышла. «Папу моего нужно уговаривать». После моих слов злоухам расхохотался. «Не смешно», — проворчал я. «И вот ее я должен взять себе в жены. Причем ты вместе с отцом делал все, чтобы подобное произошло». «Ну, сейчас у тебя появилась еще одна кандидатка», — сообщил мне старик. «Граф же не просто так оставил здесь свою дочурку». «Как он там сказал? Пусть в боевой магии практикуется». «А империя ни с кем не воюет, что ли? Сомнительно это». «Видно, граф тебе уже зятья видит. Да она и сама не против. Поэтому постоянно сюда приходит. И вокруг тебя вьется». «Сам вижу», — усмехнулся я. «Ладно, давай делом займемся, пока еще кто-нибудь не пришел». Как уже было сказано, чем быстрее росла наша армия, тем чаще приезжали соседи на переговоры с королевой. Наша армия росла не только за счет наемников, но и за счет перебежчиков. Иногда солдаты приходили со своими семьями даже без дворян. Видно, за пару лет так устали от войн, что видели в королеве ту, которая на самом деле сможет навести порядок. Вот и бросали своих дворян. Также приходили маги, что сильно нас радовало. Со своими отрядами пришли два мага, которые были со мной и лухамом в одной группе. Когда мы воевали с Димурами, смогли выжить в бойне. В общем, у королевы, в отличие от ее дочурки, дел хватало, а мой отец присутствовал на каждой встрече. Злохам тоже иногда посещал подобные мероприятия. Я не видел причины принимать участие в этих переговорах. Поэтому сильно удивился, когда отец попросил меня присутствовать на одной из встреч. Мне уже было известно, что день назад приехало посольство сразу от нескольких соседних дворян. Видно, решили выступить единым фронтом. Надо сказать, делегация была внушительная, но было все равно непонятно, зачем мне там присутствовать. Отец быстро объяснил, что эти дворя не хотят получить от королевы финансовую помощь. Учитывая, что денег она не имела, они ведь принадлежали мне, отец позвал послушать, как нам преподнесут подобное предложение. Надо признать, что мне стало любопытно. Все положенные приветствия я пропустил мимо ушей, стал прислушиваться, когда начали говорить по делу. Переговоры вели за большим столом. С одной стороны уселись человек десять прибывших, ну а с другой королева и ее ближайшее окружение, в том числе и я. «Мы готовы пойти за вами», — заявил граф, чье имя я не запомнил. «Но в ваших землях сейчас серьезные проблемы». Кстати, этот граф сейчас говорил не только от своего имени, а сразу от нескольких серьезных аристократов, в том числе и от князя, который на переговоры не прибыл, что говорило о многом. Сейчас у всех проблемы, лучезарно улыбнулась королева. Не понимаю, чем вы отличаетесь от других, или у вас принято хранить верность только тогда, когда нет проблем? Я не это имел в виду, нахмурился мужчина. «Мы можем вам присягнуть, но воевать пока не будем, потому что земли требуют наведения порядка. Нужно поддержать крестьян, которые голодают. У нас голод». По графу это видно. Проворчал кто-то из-за спины. У нас была целая группа поддержки, как и у этих дворян, но они просто стояли и помалкивали. Слова неизвестного вызвали тихий смех, потому что мужчина был героических пропорций. Это говорило о том, что он явно не голодал, ну или с голоду так опух, что сомнительно. «Какие у вас будут предложения?» — уточнила королева. «Вы можете прямо сказать?» «У нас нет проблем в золоте», — заявил граф. «Если вы поделитесь с нами, то мы сможем послать вам в помощь свои отряды». «Как наемники», — выразил общее мнение граф Холгер, сидящий по левую руку от королевы. «То есть они будут с нами, пока им платят?» Забавно, как низко пало дворянство. «Стало быть, если мы вам не заплатим, то вы и дальше будете бунтовать». «Мы не бунтуем», — нахмурился толстячок. «Мы просто пытаемся договориться. А что насчет присяги? Насколько нам известно... Королева отказалась от претензий на престол. «Вы, наверное, лично присутствовали при отказе?» Королева тут же разозлилась, хотя пыталась сдерживаться. Зря ей напомнили об отречении. Становится очевидным, что договориться не получится. «Прошу прощения, ваше королевское величество. Граф тут же решил сдать назад. Я хотел сказать, вы не получите денег», — перебил его холгер. «Если вы поддерживаете законную королеву, то не нужно ставить нам никаких условий. Где гарантии того, что вы не ударите в спину, когда вам перестанут платить? Или вы планируете сидеть на шее государства все время?» «Но тогда мы будем вынуждены объединиться», — пролепетал граф. «То есть на то, чтобы поднимать мятеж, деньги у вас имеются. А поддерживать законную власть бесплатно вы не хотите?» — уточнил мой отец. «Наемники у нас уже есть». Объединиться эти граждане точно не смогут. Удивительно, что вообще вместе сюда прибыли. А создавать общую армию, чтобы воевать вместе, они не будут. Нам это наверняка известно. В разговор вступили другие аристократы. Некоторые стали говорить, что готовы оказывать всестороннюю помощь и без всяких денег. Понимали, что если не договорятся, то им придется с нами воевать. Все уже были в курсе того, как мы поступаем с мятежниками. Если наша армия вступит на их земли, то переиграть уже не получится. Тем более многие из окружения королевы тоже не хотели, чтобы мы с кем-то объединялись. Дело в том, что земли мятежников будут отходить не нашей семье, а как раз нашим союзникам. Вот они и ворчали позади нас, стараясь, чтобы королева не брала их под свою руку. Даже в том случае, если прибывшие все же смогут каким-то чудом объединиться, вряд ли смогут разбить наше войско. По численности они нас превосходили, а вот по качеству нет. Опять же, в этих землях крестьяне голодали. А учитывая, что своих мы кормили, точнее, на первое время обеспечили всем необходимым, королеву встречали как освободительницу. Конечно, мы помогали людям из своей казны, но люди графа умудрялись убедить многих, что происходит это только благодаря королеве. В беседе я участия не принимал, просто сидел и слушал, хотя уже было понятно, что договориться не смогут. Часть послов уехали, но среди всех переговорщиков были и те, у которых имелись мозги, они остались и снова провели переговоры с королевой. Несколько дворян все же смогли убедить женщину в своей преданности короне, из-за чего королевские владения увеличились. Кого-то может удивить, что королева не требует себе земли, Об этом с ней уже говорили, король и его семья владеют столицей с обширными прилегающими территориями. Вот тоже удивительно, там же во всех крепостях и городках королевские ставленники. Почему они так легко продались новому, так называемому королю? Не сражались с ним? Впрочем, на трон вроде бы уселся один из родственников, может, просто напел, что королева мертва. Вот и пошли под его руку. В любом случае, как только мы доберемся до столицы, то война начнется очень серьезно. У них тоже хватает магов. С другой стороны, к нам переходят многие дворяне. Причем далеко не все что-то за это требуют. Пока не до конца известно, что будет, когда мы подойдем к столице. Возможно, удастся собрать под нашими знаменами серьезные силы. Главное не рваться вперед. Нужно не спеша захватывать участки земли, наводить на них порядок и только после этого двигаться дальше. Уверен, что новый король в курсе того, что королева жива. Не удивлюсь, что это именно он посылает убийц. Жаль, что не удается выяснить, какая у нашего главного противника политическая обстановка. Нам нужно прекращать строить из себя благородных, если мы хотим меньших потерь. Пора посылать вампиров для устрашения пусть все начинают бояться.